Приемники генерала Миллера тщетно пытались сохранить русский общевоинский союз как активную организацию, но это им не удалось. Советская внешняя разведка накануне Второй мировой войны окончательно разложила и дезорганизовала Ролс и тем самым лишила Гитлера возможности использовать в войне против СССР более 20 тысяч активных членов этой организации. Связная Кембриджской пятерки Осенью 1933 года молодая американка по имени Китти ехала из Берлина в Париж. В Страсбурге на французской границе молодой пограничник с вежливой улыбкой попросил ее придавить паспорт. Кити спокойно протянула американский паспорт пограничнику, который принялся внимательно его рассматривать. Наконец он сказал, «У меня сегодня день рождения, мадам, поэтому я добрый». Возьмите свой фальшивый паспорт и отдайте тем людям, которые его вам продали, и пусть они вернут вам деньги. Чикаго, где вы якобы родились, находится в штате Иллинойс, а не в Индиане. Не скрывая смущение, женщина взяла паспорт и поспешила выйти из поезда. Тем не менее, в тот же день, там же, в Страсбурге, По тому же паспорту она пересекла границу на автобусе. Задание было срочным, и она вынуждена была пренебречь опасностью. Этой американкой была спецкурьер советской разведки Китти Харрис, которая перевозила из Берлина в Париж секретные документы и крупную сумму денег в иностранной валюте, для парижской резидентуры. В конце XIX века родители Китти в поисках лучшей доли переселились из города Белосток, располагавшегося в Русской Польше в Великобритании, где в Лондоне проживал брат отца Исаак. В первое время они обосновались в его доме, и отец Китти помогал брату-сапожнику, обслуживая клиентов. Китти родилась 25 мая 1899 года. Кроме нее в семье было еще семеро детей, трое из которых умерли в младенческом возрасте. Однако и в Лондоне жизнь была не менее тяжелой, чем в Белостоке. Поэтому в 1908 году Подавшись на посулы, зазывалые из Канады, родители Кити, которой в то время уже исполнилось 8 лет, решили переселиться за океан. На пароходе они доплыли до Монреаля, где прошли таможенный досмотр. До Виннипега, где решили обосноваться родители Кити, они добирались трое суток. Многочисленное семейство Харрисов заняло целых два купе. В Виннипеге их разместили в пустующем доме, иммиграционные власти выдали семье кредит на приобретение жилья. Вскоре отец Китти открыл небольшую сапожную мастерскую. А его жена Эстер занялась корняжным ремеслом. Детей они определили в школу. Следует отметить, что в Канаде окружение Кити было интернациональным, поэтому с детских лет она овладела несколькими языками. В ее семье разговаривали на английском, русском и идише. Рядом проживали выходцы из Франции и Германии, с детьми, которых она играла и общалась на их языках. Правда, пойдя в школу, Кити хорошо научилась писать на английском, А русский вскоре почти полностью забыла. В школе Кити хорошо успевала по гуманитарным предметам.